Господином нашей страны и полным ее хозяином в отношении климата было, конечно, светлое и теплое солнце, дававшее всему жизнь и движение. Но свое благодатное господство оно делило пополам с другим, еще более могущественным хозяином нашей страны, которому вдобавок отдавало большую половину годового времени. Имя этому другому хозяину было «Мороз». Это было такое существо, о котором рассказывали чудеса еще древние греки. Их изумляло, например, то обстоятельство, что если во время зимы в нашей Скифии прольешь на землю воду, то грязи не сделаешь. Вода застынет, а вот если разведешь на земле огонь, то земля превратится в грязь. От воды земля крепнет, от огня становится грязью. Вещи, непонятные и необъяснимые для обитателя мест, где снеговой и ледяной зимы вовсе не бывает. Во всей стране, говорит отец истории Геродот, описывая только наши южные края, бывает такая жестокая зима, что восемь месяцев продолжаются нестерпимые морозы. Даже море Азовское замерзает, и через морской пролив Керченской зимой ездят на тот берег повозки, а посреди пролива на льду происходят сражения. Примечание. Это свидетельство отца истории о восьми месяцах нестерпимой стужи именно в южном краю нашей страны может служить любопытным указанием, что климат нашего юга в течение 2500 лет значительно изменился в сторону тепла что вообще наш север в значительной степени, так сказать, оттаял от ледяной коры, чему служат доказательством и оттаявшие сибирские мамонты. Конец примечания. По причине лютой стужи в Скифии, и скот родился без рогов, а лошади были малы ростом, от мороза лопались даже медные сосуды. Во времена Эратосфена в городе Пантикопее нынешняя Керчь, в храме Асклепия находился медный треснувший от мороза кувшин с надписью, что он поставлен не в дар божеству, а только показать людям, какие бывают зимы в этой стране. Геродоту сами скифы рассказывали, что на севере за их страной воздух наполнен летающим перьем, от чего нельзя ничего видеть, не ни пройти дальше». По моему мнению, замечает Геродот, скифы называют перьем густой снег, потому что снег походит на перье. Другие позднейшие описатели нашей страны точно так же с изумлением рассказывали многие басни о чудесах нашего мороза. По их словам, уже не сосуды, а сама земля от мороза трескалась широкими расселинами, деревья расщеплялись, от вершины до корня и тому подобное, так что само имя русской страны поселяло в тогдашних умах понятие о единственном ее властителе и хозяине, о лютом Морозе. Действительно, Мороз, когда распространял свое владычество, превращал эту равнину, и без того очень пустынную, в совершенное подобие всеобщей смерти. Само имя Мороз – означает «существо смерти». Но если при его владычестве умирала природа, зато во многих углах нашей страны, и особенно ближе к северу, оживали новой деятельностью люди. При морозе открывалась самая прямая дорога в такие места, которые до того времени бывали вовсе недоступны. Именно в Новгородской области нельзя было с успехом воевать, как только во время крепких морозов, глубокую осень или в течение зимы. Сам сбор Дани с подвластных племен начинался с ноября и продолжался во всю зиму. Естественно, что тогда же открывались и прямые ближайшие торговые пути, особенно в северные глухие углы. Зима ставила путь повсюду, летом всякий путь шел только по большим рекам, И, конечно, был труднее во всех отношениях. По летнему сухому пути ездили разве в ближайшие места, ибо леса, болота, весенние разливы бесчисленных рек делали такой путь в далекие места совсем невозможным. Целые войска, шедшие друг против друга воевать, иной раз расходились в лесах по разным направлениям и не встречались на битву. Вообще в лесной северной стороне весенние разливы рек чуть не на все лето покрывали поля, луга, леса сплошными бесконечными озерами, по которым нельзя было проложить себе дорогу ни на лодке, ни в повозке, и которые в летнюю, уже сухую пору превращались только в бесконечное же болото. Только один батюшка Мороз пролагал пути и дороги повсюду, и побуждал предприимчивого человека к деятельности, какая совсем была невозможна в другое время, кроме зимы. Однако эти пути дороги открывались и пролегали не столько по замерзшим болотам, но главным образом по тем же рекам, по направлению их русла, которое замерзая, давало твердую площадь для езды. В этом случае и малые реки, хотя бы и очень извилистые в своем течении среди дремучего непроходимого леса, служили надежной дорогой, чтобы выбраться на Божий свет. Иное дело было в южной половине страны, в чистом поле, в широких степях. Здесь всякие походы открывались по преимуществу весной и совершались по сухому пути верхом на конях. Только весной... Широкая и далекая степь зеленила пойменные луга и представляла обильное пастбище как для коней, так и для всякого скота, ибо горячее лето обыкновенно высушивало траву и устанавливало полную бескормицу. В зимнее время почва замерзала и оставляла под снегом скудный и тощий подножный корм, который еще не совсем легко было отыскать в степном пространстве. Стало быть, только весной в степи с особенной силой оживала деятельность человека, направленная, впрочем, больше всего на военные набеги и походы. Весной же по рекам поднимались и торговые караваны, сплавлявшие свое добро в Черное и Азовское моря. Таким образом, торговое и военное сердце Древней Руси, Киев, справив в зимнюю пору все свои дела на севере, с весной отворял ворота на дальний юг и уходил или по Днепру на лодках, в столицу тогдашней образованности и культуры, в богатый Царьград, или по чистому полю к Синему Дону, громить идолище поганое печенегов и половцев». К заморозкам все давно уже были дома и снова собирались в поход на Дальний Север. Таково было кругообращение южной киевской жизни с древнейшего времени, с той поры, когда Киев стал матерью русских городов. Но таков был неумолкаемый перелив русской жизни и вообще с незапамятных времен. Лес и поле делили ее пополам и непрестанно тянули в свои стороны, то она раздвигалась широко и далеко до самых морей и до гор Кавказских и Карпатских по полю, то уходила глубоко в северные леса, пролагая тесные и трудные пути тоже к морям. И долгое время совсем неизвестно было, где она сложится в живое, сильное и могущественное единство. Собственно, древнерусское жилье в нашей равнине – По своему географическому характеру в действительности еще нашими предками делилось на лес и поле. Именем леса в особенности обозначались сплошные леса, покрывавшие северную сторону от Киева и Курска, но и все пространство на запад от Киева, не говоря о дальнем севере, а также и на восток к Волге тоже было покрыто лесами. Поле начиналось в полосе Чернозема еще с берегов Верхней Оки и Верхнего Дона, и особенно распространялась в полосе Киева, Курска, Харькова, Воронежа. Хотя полем обозначались вообще степные пространства, однако в русском смысле такие, где по местам росли тоже леса, ибо поле, как полое место – По начальному своему значению всегда указывало, что где-либо в окрестности существует и лес. Такое именно поле, в перемешку с лесами, растелалось от верховьев Дона дальше к югу до той полосы, где лесная растительность совсем прекращалась и где начиналась уже настоящая, совсем безлесная степь. Черта этого степного пространства проходит по нижнему течению всех рек, впадающих в Черное, Азовское и Каспийское моря. Отсюда степи тянутся еще дальше на восток и теряются в бесконечном пространстве азиатских равнин. В степи совсем безлесной лесная растительность держится только по руслу рек и речек и вообще по низменной долине их потоков, вбегая иногда в виде кустарника близлежащие глубокие овраги или балки. Чем дальше к северу, тем эти луговые низины, овраги и балки полнее занимаются кустарником, который еще дальше на север принимает уже силу настоящего леса и в полосе поля все леса обыкновенно держатся на таких низинах и оврагах, ибо только по ним распространяется из рек необходимая влага. В самой степи за недостатком этой влаги леса вовсе не было. Но зато по диким местам росли непроходимые терны и другие подобные кустарники, и всю степь покрывала густая и высокая трава, разного рода бурьян, которые в глухих и непроездных местах уподоблялись лесу, так что всадник мог в них скрываться и с конем. Для овцы и рогатого скота, как и для всякого мирного и хищного зверя, здесь было полное раздолье. От того степью и владели по преимуществу кочевые племена, переходившие на приволье с места на место, следуя за своими стадами. Как скоро на одном месте весь корм был выеден, стадо само отыскивало другое место лучшей пищи и уходило дальше. За ним дальше переходил и пастырь-кочевник. В отдалении от больших рек степь обыкновенно так равна и открыта, как ладонь. Приближаясь к рекам, она бороздит свою поверхность множеством широких, глубоких, отлогих оврагов или балок, поросших тоже густой травой, которая, расходясь в разных направлениях, все-таки под конец соединяются в одно общее русло и падают в реку. Ясно, что такое устройство, при приречной степной поверхности, зависело от весенних и дождевых потоков, направлявших свое течение в реку. В степи иной раз встречается целая система таких широких и отлогих оврагов, по которым тайно и невидимо с уровня степи можно проходить из одной далекой местности в другую, чем и пользовались кочевники и потом казаки – появляясь в иных случаях внезапно перед лицом неприятеля. Многообразное разветвление степных балок очень похоже на разветвление речных потоков на севере страны с тем различием, что там повсюду встречаются свежепрорытые обрывистые берега, не только при реках, но и при малых ручьях и оврагах, между тем, как степные балки, как мы упоминали, по большей части широко разложисты, походят больше на долины и всегда покрыты, как и сама степь, густой травой. Прошли тысячелетия, но и до сего времени степь помнит своих первых обитателей. По ее широкому раздолью путник беспрестанно встречает там и здесь раскинутые группами или стоящие одиноко так называемые в народе Могилы или курганы, иногда поражающие своей огромной величиной, некоторые из курганов доходят до 10 слишком сажен, а более ответственной высоты и до 50 сажен и более в поперечнике по подошве насыпи. Эти громадные могилы служат как бы маяками в беспредельной пустыне. Оживляют ее ландшафт, и будто живые существа что-то рассказывают и что-то думают о незнаемой истории своих строителей. Народ очень давно подметил впечатление, производимое на путника этими гигантами степной равнины, и воспел его в своих песнях. Примечание «Ой, у полей могила с витром говорила» Повий вітре буйнесенкой, щоб я не чорнила, щоб я не чорнила, щоб я не марнила, щоб на меня трава росла та еще зеленила, и вітер не віє, и сонце не гріє. тільки в степу при дорозі трава зеленіє. Конец примечания. По большей части, и особенно громадные могилы как и целые группы средних и малых курганов, стоят на таких высотах, откуда во все стороны расходятся бесчисленные балки, то есть стоят, так сказать, на степных горах или взлобьях, называемых в нашей летописи и в слове о полку Игореве «шеломянем», родственным слову «шлем», «шелом», а также и прямо «горой», в смысле «высокого места». Надо полагать, что такие горы были родовые, и на их высоте погребались родичи и вожди племени, которая занимала своим кочевьем близлежащие окрестности. Естественно, также что для степных обывателей, курганы служили маяками, верстовыми столбами, по которым степники распределяли и узнавали свои пути дороги и свои жилые границы. Вместе с тем и позднейшие кочевники всегда выбирали высокую могилу для расположения вокруг нее своего коша или временной стоянки. Тут они размещали свои повозки и палатки, строили даже хаты, а сверху кургана наблюдали за стадами. С большого кургана по прямой линии, привычным глазом степника, можно ясно видеть на очень далекое расстояние. Для кочевника во внутренней степи труднее всего было добывать себе водопой. Колодцы, копани или жародники, криницы существовали на дне глубоких и далеких балок, поэтому и само место коша обыкновенно выбиралось вблизи рек и речек или таких мест, где из древля существовали копанные колодцы и родники – криницы. Это было единственное недвижимое, непереносимое и неперевозимое имущество степняков, которым обыкновенно пользовался каждый род особо, из-за которого, вероятно, много происходило у них браней, ссор и междуусобий. Существенная сила степной жизни для человека – Заключалось, однако, не в стаде, но в быстром коне. Это благородное животное для степника являлось вторым его существом. Без коня он не мог ухаживать за своими стадами, пасти их и защищать от воров людей и от воров зверей. При том степь, беспредельно ровное и открытое пространство, нигде не представляет никакой защиты. Эту защиту можно находить только в быстроте передвижения, ибо спрятаться от врага некуда, и нужно искать спасение только в быстром беге коня. В лесу каждое дерево, каждый куст способствуют обороне и могут укрыть всякий след. Но в степи все открыто и всякое движение на ладони. Ни засады, ни обороны устраивать негде, и приходится бежать, уноситься на коне, что для кочевников самых древнейших времен служило единственным способом всякой обороны. Зато кочевник так любил и уважал коня, что почитал беззаконным и бесчестным запрягать в повозку даже и негодного. На это из коней были определены валы. Он и хоронил его вместе с собой, иногда укладывал его рядом возле себя.